Глава тридцать вторая «Ты... ты не мой брат! Кто ты такой?» Воскликнула Лиза, видимо, ощущая то же, что и я. Разница лишь в том, что она не обладала памятью своего отца, а я в прошлой жизни уже встречался с познанием и отлично знал, кто перед нами. Это познание. Да, так меня называли. Подтвердил он, спустившись с лестницы. Думаю, это можно назвать счастливым воссоединением семейства. Смотрю-то, научился шутить. Немного. У меня было очень много времени, чтобы изучить этот мир, познать саму его суть. Дима, что происходит? обеспокоенно спросила меня Лиза. Я пока сам не понимаю, ответил ей А дальше вернулся к другому стремлению. Судя по тому, как ты говоришь, не похоже, чтобы ты был просто новеньким аватаром, занявшим тело Фёдора. Так и есть. Я тот, кто был раньше других, тот, кого на рассветных островах называют всезнающим, первый аватар стремления, что проложил дорогу другим. Без меня такие, как вы, даже не знали, что можно соединить божественный фрагмент и тело смертного. Но ты мёртв. Бог дракону бил лишь часть меня, хоть и значительную, ту, что несла в себе управляющий конструкт. Без него я был лишь обрывком сущности. неполноценным, но достаточно сильным, чтобы исследовать и создавать. Ситуация приобрела крайне неприятный оборот. Познание было одним из самых проблемных и непредсказуемых стремлений, и даже если он не обладает управляющим конструктом, это ещё ни о чём не говорит. Он вполне может создать новый и питать его от чего угодно. от реликтов, от истинного тела или чего ещё. Он познание, что создаёт новое и находится в беспрерывном поиске возможностей. И теперь ты обрёл тело. Да, жаль, что я не могу поблагодарить холоднокровие за такой подарок. Сосуд, что он готовил под себя, оказался мне впору. Впрочем, Я всё-таки немного его модифицировал. Мы с братом не ладили, но это это уже слишком, разозлилась Лиза. А что не так? Кладнокровию оно больше не нужно. Но я немного огорчён, что вы двое появились на пороге моего дома. Это мой дом, всё так же была зла Елизавета. Теперь уже нет. «Гнев, я не хотел бы драться с тобой. В конце концов, в прошлом у нас не было с тобой вражды. Можешь забрать дочь хладнокровия и вернуться обратно на тысячу фьордов. Я не стану преследовать вас или мешать. Как щедро с твоей стороны!» — огрызнулся я. «Но, на мой взгляд, ты немного не в том положении, чтобы такое предлагать. Лизавета — наследница престола». Ты правда считаешь, что мы вот так просто развернёмся и уйдём, оставив тебе целую страну? Нет, этот вариант маловероятен. Скорее всего, вы попытаетесь убить меня, и в таком случае я буду вынужден дать вам бой. Но я бы действительно не хотел доводить до кровопролития. В таком случае отрекайся от престола, как Фёдор, и отправляйся в земли изгнанников. Мы так и быть, не станем тебе мешать. К сожалению, и этот вариант я не могу принять. Консорциум достиг естественного предела своего развития. Я довожу до ума то, что есть. Но мне необходимо, как это у вас говорят, новая кровь. За последние 100 лет мои охотники практически не приносили реликтов. А люди сами по себе довольно посредственные материала, годящиеся только для базы или источника энергии. Мне необходим новый полигон для исследований, и очень удачно, что холоднокровие закончил свой цикл перерождений и оставил данный сосуд. Ты хочешь использовать эту страну для экспериментов? Пока что да. Затем буду искать новое. Разве вы не находите удивительным этот мир, что так легко порождает воплощений? Вы наих мирах, чтобы из истории зародилось существо, проходит порой не одно столетие. Тут же для зарождения воплощения порой достаточно одного человеческого поколения. И как прискорбно, что стремления уничтожают весь потенциал этого, избавляясь от реликтов вместо того, чтобы порождать новых. Представляете, какие чудесные вещи можно создавать, если направлять веру людей? "Да ты безумец", охнула Лиза. И тут она была совершенно права. Я отлично помнил, почему в итоге познание никто не любил. Он слишком увлекался, не видел границ и препятствий. Ему чужда была мораль, совесть, какие-либо законы. Для него существовало лишь одно: что если? Что если человеку отрубить ноги и заменить их на ноги лошади? Что если удалить часть мозга, отвечающую за чувство боли? Что если поместить в смертную оболочку фрагмент божественной сути? Если первые его шаги были довольно простые и примитивные, то теперь за сотни лет мне страшно вообразить, что творится в его голове. Какие планы он вынашивает и какие вопросы задаёт? Этот мир не твоя песочница познания. Уже давно нет Гнеев, я уже много раз говорил тебе одну простую вещь. Я во мне враг. Я такой же, как вы, заложник своей сути, консорциума, моё величайшее детище, и уверен, что с вашей помощью он может стать ещё лучше. Что если поместить божественную сущность в сосуд, который находится далеко за пределами человеческих возможностей? Возможно, мы станем такими же сильными, как боги башни. Или что, если я смогу создать сосуд, способный вместить всю мощь стремления? Разве во мне надоело быть просто облаками силы, космическими амёбами без цели и смысла? Разве вы не хотите обрести собственное я? Стать богами богов? скривился я именно и что потом что если ты правда создашь такой я продолжу познавать продолжу изучать мироздание но уже на другом уровне книги я инферно несущие свет боги башни вечность и пустота в моих руках окажется такой богатый простор для изучения «Да, Лиза правильно сказала, ты полностью обезумел. В прошлом в тебе хотя бы была часть человеческого, но сейчас нет и этого. Тебя нужно остановить». «Жаль, очень жаль. Я действительно хотел, чтобы вы мне помогли. Но вы слишком мелочны, слишком узко мыслите». заложники как своих аватаров, так и собственной сути. Но ничего. Однажды я вам помогу избавиться от цепей и переродиться во что-то более невероятное. Нет, если мы тебя остановим. Лиза, вместе. Объяснять, что делать принцессе не пришлось. Мы с ней ударили по познанию одновременно, порождая электроледяную бурю. В Один Мик добрая половина императорского дворца была стёрта с лица земли, а в небо устремился огромный ледяной шпиль, по которому били алые молнии. "Эола, беги!" крикнула Лиза подруге и та помчалась прочь. Я тоже отправил Хугина к Фрейе, чтобы она отвела асгарцев прочь. Тут намечается драка божественного уровня. Все, кроме Лизы, будут лишь мешаться. Что ж, если вы так хотите битвы, вы её получите. Познание был цел и невредим, стоял на самой вершине ледяного кристалла, как ни в чём не бывало. Плохо, ведь мы вложили в этот удар достаточно много сил. Познание провёл рукой по лицу. И на нём появилась маска монстра с тремя глазами. Я вспомнил, что видел такую на древних зарисовках, что показывала мне Сивила. Пока он стоял неподвижно, наблюдая за нами с высоты, я поднял руку и призвал бурю, гораздо более сильную, чем обычно. Небо потемнело, а затем на кристалл обрушились сотни алых молний. И это оказалось огромной ошибкой, потому что познание обратил их против нас. Он просто поглотил их энергию и тут же выпустил по нам. Я закрыл Лизу собой, приняв удар. «Дима, ты в порядке?» «Жить буду», — ответил я принцессе. Пусть удар принял барьер, но и мне досталось. Даже одежда теперь дымится. Гигантский кристалл тем временем стал разрушаться, засыпая все вокруг его обломками. Познание опустился на землю. Мы с Лизой атаковали одновременно. Принцесса для пущей скорости создала себе ледяные крылья, что значительно увеличили ее маневренность. Я взвёлся за уже привычный меч, Лиза же использовала созданное изо льда оружие, напоминающее рапиру. Познание выставил барьер перед нами, но мы с Лизой легко его пробили, устремившись к нему. Враг с удивительной ловкостью и мягкостью отклонил рапиру принцессы прямо в меня, та чудом меня не прошила. я уклонился, но познание разворотом ноги впечатало меня в землю с силой грузовика. Лиза пришла на помощь, и я смог отступить, ощущая боль от сломанных костей. Дима, мы ведь с тобой должны обладать огромной силой. Как он может противостоять нам? Понятия не имею. Видимо, он тоже имеет подпитку, собственный управляющий конструкт. Но откуда он берёт силу? Это был ключевой и очень важный вопрос. Реликты не могут подпитывать его. В конце концов, они сами порождены людской верой, и как бы сильно он ни вида изменял их, превращая в священников, сама их суть неизменна. Тогда откуда? Осознание пришло внезапно. Достаточно было вспомнить белых и как они творили магию. Философский камень жизненная энергия, обращённая в материальную форму. Что если где-то на землях изгнанников есть огромные запасы, которые консорциум собирал и хранил для этого самого дня, и познание использует их дистанционно. Новое столкновение в ближнем бою, и на этот раз стремление наступало первым. Он не был вооружён, Но каждый его удар достигал цели, а наши либо промахивались, либо были заблокированы. Его защита была абсолютной, и схватка с нами для него была словно прогулка. Дима, он словно читает каждое наше движение, да? Понял я, о чём хотела сказать Лиза. Но это было только началом. потому что не прошло и двух минут с начала схватки, как познание стало использовать наши же силы. Он с такой же лёгкостью, как Лиза, мог создавать лёд и обрушивать на наши головы молнии. Владыка! Услышал я крик, а затем рядом со мной в землю вонзилось копье. Гунгнир, спасибо, Фрея. Я подхватил оружие и метнул его прямо в познание. Он попытался его остановить, но не смог. Копье вонзилось ему точно в грудь, проткнув сердце. Мы его достали. Я бы не радовался раньше времени, поморщился я, видя, как он вытаскивает оружие из груди, как ни в чём не бывало. Божественное оружие должно было нанести ему достаточный урон. Но, видимо, и этого слишком мало. Мы имеем дело с настоящим чудовищем. Мы с Лизаветой вновь бросились в схватку, отчего окружающее пространство буквально утопало во льду и алых молниях, а у тех, кто оказался рядом, не было ни единого шанса выжить. Вскоре схватка устремилась в небеса, и если для Лизы с ее крыльями особых проблем не было, То вот мне было сложно. В конечном итоге я просто давал себе взрывное ускорение и скакал туда-сюда как мячик для пинг-понга. Взмах меча, и я рассекал небеса ослепительной алой вспышкой. Познание ответил точно такой же, отчего в небе на несколько секунд полыхал гигантский крест. Но хуже всего в этой ситуации было то, что мы выдыхались, а вот истощался ли познание, было под большим вопросом. Если и так, то внешне этого он никак не показывал. Сила схватки только возрастала, и нам с Лизой пришлось заманить познание подальше от Петрограда, на восток, а то такими темпами мы рисковали не оставить от города камня на камне. Небеса грохотали, воздух был полон магии. Кажется, такого разлива сил этот мир не видывал уже очень и очень давно. Лиза сформировала в небе огромную ледяную пику, пустив её в познание. Он расколол оружие взмахом руки, но всё это был отвлекающий манёвр. Я проскользил между обломками льда, вылетев прямо на познание. Гунгнир пробил его щит, проткнул руку и пошёл дальше, уже во второй раз проткнув его грудь. Но на этот раз я не стала ограничиваться лишь одним оружием. Следом за мной шла алая молния. Она ударила в древко и прошла по нему, прожаривая познание изнутри. Его плоть стала пузыриться, пошла волдырями. И впервые его лицо продемонстрировало хоть какую-то эмоцию. Боль. Но лишь на пару секунд. Познание схватил меня за голову и швырнул в землю с такой силой, что в месте падения образовался огромный кратер. Лиза обогнула его и устремилась ко мне, но познание не позволил. Он атаковал Лизу, оттеснив ее. «Хлад!» Да как он вообще может быть настолько силён, что мы с Лизаветой вообще способны ему противопоставить? Но я не собирался так просто впадать в отчаяние и сдаваться. Мы должны во что бы то ни стало прикончить эту тварь. Однажды бог дракон прикончил его в одиночку, значит и мы с Лизой сможем. Вопрос лишь в том, как это сделать. Я смог нормально достать его лишь два раза, и оба были с помощью Гунгнира, но не похоже, что я нанёс ему действительно серьёзный урон. ОттиснИв флизу, он вернулся ко мне и завис над землёй, смотря, как я поднимаюсь. Для меня загадка, почему вы противитесь. Вы понимаете, что слабее меня, но продолжаете сражаться. Всё-таки даже спустя столько времени есть вещи, которые я не понимаю в людях. Конечно, не понимаешь, ведь ты придурок. Я зло сплюнул кровь. Мне правда не хочется вас уничтожать. Мне нравилось время, когда мы были единомышленниками, и я всё ещё питаю некоторые надежды, что вы одумаетесь. Какой чудесный мир мы сможем создать. Познание о чём ты? Какой к демонам чудесный мир? Ты извращаешь и ломаешь всё, к чему прикасаешься во время своих экспериментов, а когда это ломается, окончательно просто выбрасываешь. Тебе на самом деле нет дела ни до чего, кроме своей цели. Ты как ребёнок, что отрывает лапы у насекомых, пытаясь приделать их игрушкам. Но мы не игрушки. Я просто следую своей сути. Я же стремление, как и вы. Разве ты не следуешь своей сути? Вот в этом-то мы и отличаемся. Если бы я следовал ей, то уничтожил бы полмира только потому, что на меня кто-то криво посмотрел. Хладнокровие не променял бы бессмертия на собственную дочь. Мы меняемся, становимся как люди, но не ты. Видимо, мы всё же не сможем ужиться, видимо. Мы с познанием ударили одновременно. Он использовал какую-то энергетическую атаку, а я кулак из чистой энергии размером с два локомотива. Взрыв сродни детонации нескольких тонн взрывчатки разметал всё вокруг, заметно углубив изначальный кратер. Но тут внезапно кто-то схватил меня за шиворот, и в следующий миг я сидел на коне скелете. «Кощей!» — опешил я. «Ты тут откуда?» «Спасаю твою шкуру, сынок!» «Когда я почувствовал эту энергию, то рванул сюда со всех ног, и, видимо, не зря». Лиза, наконец, спикировала вниз и поравнялась с нами. Надо придумать, как его достать. Дима, у тебя же получалось достать его копьём, крикнула Лиза. Да, но не уверен, что это сработает третий раз. Да и урона маловато. Он предвидит каждый наш шаг, каждую нашу атаку и знает, как её парировать. Хуже противника и не придумаешь. Может, мне попробовать достучаться до Федии? Может, он ещё где-то там внутри? Это не сработает. Я, в отличие от Лизы, на своей шкуре знал, что такое перенос. Он может обладать всеми воспоминаниями Фёдора, но не испытывать ничего к ним. Для меня Даша тоже далеко не сразу стала сестрой. Первое время она была просто частью контракта, не более. А учитывая, что в прошлом Фёдор и Лиза не больно наладили, рассчитывать на эмоциональный отклик не приходится. Хотя Это действительно может сработать, но совсем не так. Лиза, мне нужна помощь. Познание прилетел прямо туда, куда нужно. Ему нечего было бояться. Он был уверен, что сможет победить нас, что бы мы ни предприняли. И в данный момент я ощущал себя ужасным человеком, но порой приходится идти на такие грязные меры. Федя Фёдя, это ты? Я выскочил из заранее подготовленного укрытия. И я сразу понял, что сработало. Он даже избавился от трёхглаза и маски, от чего я видел, как исказилось лицо Фёдора, видел, как внутри началась самая настоящая борьба. Ты меня узнал? Это же я, Костя. Литун изменил мою одежду, а теневая маска лицо. Я скопировал лицо Фёдора, немного изменил стиль причёски, чтобы не быть его совсем уж точной копией. Твой брат. Это был дерьмовый план, но смерть Константина была краеугольным камнем всей жизни Фёдора. Убил он его или нет, без разницы. Это так или иначе травма на всю жизнь. Если в этом аватаре осталось хоть немного от личности брата Лизы, то это должно дать хоть какую-то реакцию. Но ты мёртв. О чём ты, братец? С чего бы мне быть мёртвым? Я сделал несколько осторожных шагов, постаравшись максимально вжиться в образ. И это было сложно, учитывая, что Константин умер почти 10 лет назад, и мы с ним не встречались. Фатально же для меня частью плана было то, что я вынужден был полностью очистить себя от энергии, стать фактически простым человеком, и в случае чего я не мог просто вернуть силы. Я же говорил, дерьмовый план. И тем не менее, он работал. Познание, которое ещё минуту назад собирался ударить меня чем-то, опустил руку и изумлённо смотрел на меня. Всё же личность хозяина тела сильно влияет на формирование личности и стремления. Как бы познание ни пытался отмахнуться от этих эмоций, они уже часть его. Ты не можешь быть жив, повторял он. Как не могу, если вот он я? Пока он пытался понять, что происходит, я подходил всё ближе и ближе. Мне нужно было нанести удар до да такой, чтобы покончить с ним или хотя бы нанести действительно серьёзное ранение. Послушай, братец, давай, начал был я, оказавшись почти вплотную к нему, как внезапно познание протянул руку и схватил меня за горло. Считаешь меня идиотом, гнев? Может, ты и скопировал его лицо и голос, но не походку и микромимику. Я вижу всё. Его лицо вновь оказалась скрыто маской. Попытаться стоило. С этими словами я вонзил ему в бок материализовавшийся меч, одновременно пытаясь вернуть себе силы. Понимаю, что не успеваю, но на помощь пришла Лиза. Она вонзила свою рапиру ему в спину, но познание даже не шелохнулся. в его теле было сразу два меча с крупицами божественной силы, они должны были нанести ему сильный урон. Так почему ему словно плевать? ответ напрашивался сам с собой. Всё по той же причине, почему он такой сильный? Запас жизненной энергии. Она намного более универсальна, чем магическая. С её помощью можно даже латать повреждения души. «Гнев! Лови!» Кощей бросил мне что-то вроде кинжала, сделанного из кости. Я поймал его и всадил познанию прямо в горло по самую рукоять. Как и в прошлый раз, он даже не дрогнул, а затем расшевырял нас с Лизой в стороны одной единственной атакой. Я кое-как успел защититься крохами энергии, которые успел собрать за те мгновения. «Живеханек!» Кощей оказался рядом и помог мне подняться. Да, но нам не победить этого монстра. В нём слишком много. Да я в курсе. Ты может и не слышишь, но внутри него. Впрочем, неважно. Займите его, не позволяйте вытащить кинжал. Что? Вперёд! Кощей дал мне пинок. Вот же старый чёрт, но, видимо, у него есть какой-то план, так что я набросился на познание. Он уже собирался вытащить кинжал из своего горла, но я ему помешала. Мы вновь сошлись в ожесточённой схватке. Он, я и Лиза. Как только он попытался разорвать дистанцию, я метнул Гунгнир, но, как и опасался, в третий раз атака не сработала. Он смог в последний момент отклонить копье с помощью ладони, и то лишь слегка её поцарапало. А затем он сумел подловить Лизу, разбил её крыло и проткнул ей живот энергетическим клинком. Я бросил себя ей навстречу, поймав лишь у самой земли. Лиза! Ах! Больно. Хлад. Почему она не заживает? Направь в рану как можно больше сил. В ране слишком много его энергии. Ты должна выдавить её своей и срастить. Я выругался. Это я привык к серьёзным ранениям, а вот для Лизы подобная рана впервые. Хлад. Похоже, вы достигли своего предела и больше не способны научить меня чему-либо. Жаль. Я думал, что от сражения с вами получу гораздо больше данных. ознание вновь зависло над нами пока я помогал Лизе остановить кровь но думаю пора заканчивать он ухватился за кинжал в горле и попытался его вытащить но не смог тот словно врос в его тело что это сюрприз кощей вышел вперёд с довольной ухмылкой старый реликт один из самых могущественных что остались в этом мире Что ты со мной сделал? Видишь ли, у любой силы есть цена, даже у твоей. Похоже, ты используешь жизненную силу людей для подпитки. Теперь пришёл черёд узнать за неё цену. Улыбка Кощеея превратилась в зловещий оскал, а в следующий миг познания скрутила. Он вначале схватился за кинжала, безуспешно пытаясь его извлечь, а затем стал рвать одежду на груди. Рана на шее стала пузыриться, как было во время попадания молнии в Гунгнир, но тогда это практически сразу сошло на нет, а сейчас лишь разрасталась. Что ты сделал? крикнул я старику. Дал убитым ради силы немного свободы. Сейчас его пожирает ненависть жертв. Охренеть. Я старый некромант или кто? рассмеялся Кощей. Но не расслабляйтесь, это его не убьёт, лишь немного ослабит. Понял. Лисе тем временем стало немного лучше. Кажется, она смогла зарастить рану, но едва стояла на ногах. Её тело подходит к пределу используемой силы. Да и я знатно выдохся. С познанием же в этот момент происходило что-то совсем странное. Он стремительно терял человеческую форму, превращаясь в дохрин да его знает. Это не был монстр, а скорее гора пузырящейся и разрастающейся бесформенной плоти. И вот уж не знаю, сделал ли это Кощей специально или это просто побочный эффект. Но я чувствовал гнев Я чувствовал ярость, они все клубились внутри познания, и я втянул эту силу. Эта масса продолжала стремительно расти, в одночасье превращаясь во что-то поистине огромное, но хотя бы обретая какие-то подобные человеку черты, руки, такие же уродливые, как и остальное. но хотя бы имеющие форму. И эти руки попытались меня прихлопнуть. Видимо, та часть познания, что еще сохраняла контроль, попыталась нас прибить, но нет уж. Я отразил его атаку гигантской рукой, созданной из энергии бури, а затем ударил второй. Одновременно с этим с небес обрушились алые молнии, прожаривая эту ожившую кучу непонятно чего. Но это было слишком слабо. И поэтому я бил, бил и ещё раз бил. Молниями, кулаками, рассекал плоть мечом, прожаривал её и снова бил. Откуда-то из-за спины мне помогала лея остатками сил. Я потерял счёт времени и атаковал, пока от этой дряни не осталось ничего. лишь жижа и мерзкий аромат горящего мяса. А в центре всего этого я нашёл Фёдора. К тому моменту от его аватара мало что осталось: фрагмент торса и голова. "Неплохо, Гнев. Я получил очень много данных", сказал он, при этом на лице Фёдора не читалось ни сожаления, ни боли. Кажется, он был счастлив. Хлад, эта тварь меня действительно пугала. «Счастлив за тебя, а теперь прощай!» Я поднял руку, и в ней оказался гунгнир. Я вбил копье прямо промеж глаз по знанию, а затем сверху вдарил парочкой молний, чтобы окончательно убедиться, что он сдох. Мы победили. Хотя от этой местности мало что осталось. десятки километров разрушений и выжженной земли. Я брёл по ним, чувствуя всепоглощающую усталость. Вот вроде бы цели я, чем после схватки с хагготом, а морально выжат, будь здоров. Впереди я заметил бредущую навстречу Лизу, зажимающую рану на животе. Увидев меня, она облегчённо вздохнула и плюхнулась на землю. Я добрёл и сел рядом. Всё кончено. Ага. Уверен. Ахрен его знает, честно ответил я. Познания на моей памяти уже убивали. Может, через столетие другое он явится снова? М-м, да. Давай не будем о грустном. И то верно. Теперь ты официальная императрица. Как ощущения? Так себе. И мороженого хочется. Я бы тоже не отказался. Тогда это будет мой первый указ выдать нам с тобой по мороженому. Хороший указ, рассмеялся я. Ну а что? Есть идеи получше? Вот что ты сделаешь, когда станешь владыкой Севера? Ну, устрою самую большую попойку, и всё за мой счёт. Хи-хи. Нет, я свою казну на такое тратить не стану. Может, у тебя жителей и немного? А вот на моих землях нет уж. Лучше, не знаю, праздник какой учрежу. Всяко дешевле будет. Вот уж не думал, что ты такая скряга. Положение обязывает. И тебе советую следовать моему примеру, а то пропьешь всю казну, и придется ко мне за займами бегать. Бу-бу-бу. Да иди ты, я ведь серьезно. Ну так и мое бу-бу-бу тоже серьезное. По тону что ли не слышно? Дима, а как мы обратно добираться будем? У меня вообще нет сил лететь. Да, я тоже выдохся. Ну, будем надеяться, что нас кощей подбросит. Кстати, а где он? Понятия не имею.